Глава 25. Я понял. Это была не ваша идея, верно? На всякий случай, все еще не убирая ладонь от ее рта, спросил я. На что моя пленница снова возмущенно замычала и активно закивала головой. Тогда план меняется. Я друг герцога Крайтона. Он находится в плену у барона Китана Блона. Я сейчас уберу руку, и мы просто тихонечко поговорим, хорошо? Тетка подалась вперед, вперив в меня взор полный неверия и надежды. Что простите? переспросил я, выпустив из внимания, что до сих пор зажимаю герцогиню род. Та возмущенно дернула плечами, скосив глаза на мою ладонь. Мол, уважаемый маньяк, включите голову, но разговаривать же совершенно невозможно. А, -а, а, да, простите. Я, наконец, отлепил онемевшую от напряжения руку от герцогининых уст и незаметно оттер ее о постель. Он жив? Восстанавливая дыхание, выдохнула она, повыше натягивая одеяло и с невразимой, просто какой-то совершенно отчаянной надеждой заглядывая мне в лицо. «Думаю, что да. По крайней мере, очень на это надеюсь». Отодвигаясь подальше и автоматически поправляя на дамочкиных ногах съехавшее покрывало, высказался я. «Простите ради бога, что пришлось вот так». «Право слово, так неловко, у меня просто не было другого выхода. Так стыдно, что даму вашего статуса, тем более в деликатном положении...» «Жив! Хвала Аркону!» Не слушая моих извинений, громким шепотом возбужденно заговорила она. «Значит, он меня спасет! Обязательно спасет!» «Простите, что значит «спасет вас»?» — опешил я это вроде как его требуется вызволять любыми путями он нуждается в вашей помощи вот так я сама заложница в собственном замке горячо зашептала герцогиня и тут как будто спохватилась П позвольте а о каком таком положении вы говорите в смысле не сразу сообразил я ну вы сказали что то простыдно и даму в деликатном положении ну да «А что, нет?» Та указала глазами в район собственного живота и вопросительно посмотрела на меня. «Мол, ты, парень, никак на беременность намекаешь?» Я неуверенно пожал плечами и утвердительно кивнул. «Вы что, с ума сошли?» Взорвалась с негодованием собеседница. У меня даже рука дернулась снова прикрыть ей рот. «Так ведь и стража за дверями разбудит». «Но я молодец», — сдержался, просто приложил к своим губам палец, подсказывая, что не стоит так орать. Не в наших это интересах. «Надо же было такое придумать!» — продолжала возмущаться герцогиня, но децибел избавила. «Да ничего я не придумывал. На кой бы черт лично мне оно понадобилось?» — ответно психанул я. «Это ваш, любезный барон, сообщил такую новость Крайтону. Ну, до того, как запер его неведомо где». «Так значит, это все правда!» В голосе женщины проступило понимание, крепко замешанное на ужасе. «Уважаемая герцогиня! Таким манерам мы с вами толку не добьемся. Предлагаю успокоиться и начать разговор с самого начала. Подробно и по порядку. Поднявшись с кровати, я демонстративно отвернулся лицом в угол, предоставляя даме возможность привести себя в приличный вид». Если бы не обстоятельства, вы были бы уже мертвы, — пыхтела за спиной та, запоздала сообразив оскорбиться на столь непотребное с моей стороны обращение с ее высокой персоной. — Вторгнуться к женщине в спальню! Ночью! Совершенно непростительно! Однако пока вы мне слишком нужны, поэтому я все же великодушно прощаю вас. Но только попробуйте хоть кому-то об этом рассказать. Я, не поворачиваясь, лишь молча задрал руки вверх. «Так сказать, что вы, что вы, как можно? Разве я похож на самоубийцу?» «Я готова. Пройдемте в кресло». Герцогиня, наконец, закончила одеваться и пригласила к небольшому столику у окна. Она занялась свечами, и я едва не спалился со своим д'Артаньянством, на самую малость не успев опередить ее действия. В смысле, уже буквально протянул руку с зажатой в ней зажигалкой, чтобы помочь барышне. Хорошо еще в башке вовремя щелкнуло остановиться. «Уф, опасно!» — как говорил один известный спортивный комментатор. Герцогиня тем временем справилась с огнем и уже почти спокойно уселась в одно из указанных кресел. «А ничего у нее здесь. Хм, уютно». Переводя дыхание и оглядывая дорогой старинный интерьер спальни, отметил про себя. «Тряпочка на стенах подороже баронской будет». Взгляд скользнул дальше. На тяжелый резной комод темного дерева, более светлый и легкий, в исполнении туалетный столик с малевыми вставками. Меховой коврик с богатым ворсом у кровати вернулся обратно. Комод. Вещь мысленно констатировал я и обратил все внимание на герцогиню. Так, кстати, тоже было ничего, даже очень. Не то, чтобы мой любимый типаж, скорее больше смахивает на Маринку. Но теперь я понимал, за какие достоинства на нее запал в свое время старший герцог. Высокая, с безупречной осанкой. Темными густыми волосами, огромными ланеподобными глазами и на редкость выразительными сочными губами. Остальное тоже на высшем уровне. Длинная шея, тонкие аристократические кисти. Оценить достойный размер теткиной груди я успел еще, когда прыгал на ней, удерживая в кровати. Хотя, какая она тетка, может, и постарше меня, но совсем не намного. При свете огня это стало абсолютно очевидно. «Вы так и будете беспардонно разглядывать меня, или все же поговорим о делах?» Приподняв смоляную бровь, с наигранной укоризной заявила это герцогиня. И уголки ее красивых губ едва уловимо обозначили намек на довольную улыбку. Даже скорее самодовольную. Барышня явно отлично знала, какое впечатление производит на мужчин, и ей очень нравилось его производить. Даже сейчас, в более чем безумных обстоятельствах, она не упускала случая пококетничать, нарочито выдержав паузу и дав мне возможность как следует разглядеть и впечатлиться ее неотразимостью. А я и рад стараться. Тоже мне, Шерлок, идиот. Мысленно обругав себя встряхнувшись и отставив всякие дурацкие лирические настроения, я вкратце описал ту часть событий, которая касалась наших общих с Крайтоном злоключений. То, что рассказала в ответ герцогиня, в большей степени оказалось, ну, как сказать, большой внезапностью, шоком в самых лучших русских традициях. Начнем с того, что не напрасно Маринка так уцепилась за злополучный конверт. Элеонора, то есть наша герцогиня, его действительно не отправляла. Точнее, само письмо существовало, и писала его именно она, но адресованное послание было никак не тесаку. Записка предназначалась, та-да-дам, любовнику знойной женщины, мечты поэта, некоему барону Гамба. «Я, возможно, оказалась герцогу, Не самой идеальной супругой, но убивать Крайтона? Избави, Боже! Вы только представьте, какими трудностями мне грозит смерть обоих владетелей герцогства. Да, я не любила мужа, но он любил, и мы прекрасно ладили. А барон Гамба, Мы иногда встречались тайно. Любовь — это волшебство, наваждение. С некоторой товностью и абсолютно неубедительной стыдливостью, потупив глазки, пояснила она: Ничего не могу с собой поделать. Но это уже их личные заморочки и вопрос ее совести. Важно другое. Элеоноре даже в голову не пришло совать письмо любовнику в конверт с гербовой печатью. А перехватил мое послание! Глаза собеседницы снова потемнели от гнева. Заставляя ее оборвать фразу на полусловие. За дверью отчетливо послышались шаги. Охранник! Может быть, мы оба увлеклись и говорили слишком громко, не знаю, что прервало его богатырский сон, но он явно заподозрил что-то неладное и вознамерился проверить обстановку. «М-м-м-м!» не разжимая рта тихо, но очень выразительно промычала Элеонора так ведь из-за якорица у дамочки привычка на языке глухонемых общаться и экспрессивно потрясла руками мол делайте что-нибудь не сидите колом Я и не сидел я уже безумный но бесшумной тенью метался по спальне в поисках возможного укрытия за шторку нет балкон отсутствует наличие под одеяло заметят. Мысленно чертыхаясь на все лады, я опустился на колени и в полной классике жанра полез под кровать. Какая же здесь была пылюка! Ну, Крайтон, еще раз куда-нибудь вляпаешься, я тебя сам прибью. Мысленно послав сие гневное обещание первопричине всех этих несуразных, идиотских и совершенно несмешных приключений, я замер и в очередной раз задержал дыхание не столько чтобы не выдать своего присутствия шумным дыханием сколько из опасений наглотаться пыли и чихнуть в самый неподходящий момент ваша светлость у вас все в порядке пробасил из за двери страж и аккуратно по ней постучал М -м -м -м -м", на манер герцогини чуть прямо вслух не застонал я вспомнил что не сподобился запереть вскрытую дверь обратно сейчас Если стукнет чуть посильнее, она откроется и выдаст постороннее присутствие. Но по меньшей мере укажет на то, что здоровяк не зря забеспокоился. «Пойди вон и не смей меня будить!» Изо всех моральных сил, подавляя в голосе ноты страха, изображая негодование, воскликнула герцогиня. Как ни странно, у нее получилось несколько мучительно длинных мгновений сторож скрипя половицами потоптался возле комнаты пробубнил что то недовольно ворчливое и отошел от двери еще несколько минут мы напряженно вслушивались в наступившую тишину она там наверху я зажав нос и медленно вдыхая выдыхая ртом под кроватью эй вы там еще живы вылезайте тихонько позвала она «Потушите свет!» — первым делом посоветовал я, осторожно выползая наружу, усаживаясь прямо на пол и радуясь первому глотку свежего воздуха. После дневного лазания по кустам малиника мою одежду уже ничто не могло испортить. имея в виду собранные под герцогинином или герцогинским ложем обильные пушистые клубы пыли, которые я благополучно собрал на себя. А вот в ноздрях свербило настолько зверски, что боязно было отнять от них пальцы. О чем вы там говорили? Прогундосил я. Ну вот, возвращаясь к начатой теме, перехватил записку и оформил все максимально компрометирующей Элеонору форме. Еще раз внимание, родной братец нашей любвеобильной дамочки. Про этого персонажа мы до сих пор ничего не знали. А тем временем граф Торос герцогиня в девичестве оказалась графиней, являлся главным действующим лицом и организатором всей преступной аферы. При активной поддержке доброго друга барона, конечно же. Настало время, а главное, возможность отделить мух от котлет и все факты, наконец, разложить по полочкам в верном причинно-следственном порядке.